Двадцать третье. Как и большинство нью-йоркцев, Уолдорф Асторию я старательно избегал. Он у нас, как очень богатая, очень грузная и, по счастью, очень дальняя родственница. Двоюродная бабка с тремя лишними подбородками, вся в тофте и с таким командирским нравом, что с ней даже не надо видеться. Достаточно услышать ее, и общения хватает на ближайшие пятнадцать лет. Но если вознамеришься проникнуть в вестибюль сквозь вращающиеся двери Ардеко, мимо бизнесменов из Милуоки и унитарианской делегации, сделаешь передышку, а затем пробьешься сквозь толпу вверх по ковром лестницы, минуешь очередь в Старбакс, и женщину, которая катит чемодан прямо по твоим туфлям, на тебя то сейчас обрушится раздутая роскошь, сводчатые потолки пальмы, позолоченные часы, мрамор. Если в отеле имеет место свадебный прием, а свадебный прием, как правило, имеет место, жених и невеста, Бобби и Марси из Месса пикве Ложно-Айленд, вестибюль пульсирует, как школьная дискотека в спортзале. Следом за мной Хоппер и Нора одолели вестибюль, увернувшись от большого семейства, в одинаковых свитерах «Ред Сокс» и добрались до скромной деревянной двери. Золотая табличка гласила «Уолдорф Тауэрс» очень деликатно, чтобы никто и не заметил. Мы прошагали по коридору и вошли в лифт. «Ты тут все знаешь», — отметила Нора, когда я нажал «Ж». «Это, увы, правда». «Уолдорф Астория» — обманка, отвлекающая публику от крыла, где останавливались солидные люди от эксклюзивного Уолд оф Тауэрс, любимого отеля президентов, герцога и ерцогини Винзорских, саудовских принцев и всевозможных деловых транжир Суолл-стрит, назначающих здесь свидание любовницам, как ни примерно в этом ключе познал отель и я. Я этим не горжусь и уж точно никому не рекомендую. Но вскоре после развода я пережил полугодовой ад, вляпавшись в роман с замужней женщиной, и встречался я с ней в Уолдорф Тауэрс целых 16 раз. Впрочем, лишь после того, как она принялась по электронной почте слать мне отзывы, то нам недовольно умное начальство, о первой гостинице, которую я выбрал для наших забав, гостинице, которую я мог себе позволить. Обычно Фицпатрик, Манхэттене, на Лексингтон преданный клиентуре, известным под названием Фиц. Мол, расположен слишком близко к ее офису, в номерах темновато, просто не воняют. А портье странно посмотрел, когда спросил, надо ли занести багаж в номер, а она объявила, что багажа у нее нет, и в номере она пробудет всего 45 минут. Лифт выплюнул у нас в вестибюль Уолдорф Тауэрс, небольшой, изысканный и совершенно пустой. Мы направились за угол к стойке портье, где одиноко торчал юнец родом с Ближнего Востока. Был он высок, узкоплеч и темноглаз. На бирке значилось имя Хашим. Я лаконично представился. — Мы надеялись, вы нам поможете, — прибавил я. — Мы ищем сведения о пропавшей женщине и думаем, что в последний месяц она появлялась здесь. Он, похоже, заинтересовался... И, по счастью не выразил желание позвать управляющего. Не гляните на фотографию? спросил я. Конечно, бодрая, доброжелательная речь, позолочена британским акцентом. Из внутреннего кармана куртки я извлек сообщение о пропаже Александры, свернув так, чтобы было видно только фотографию и показал ему. Когда она здесь появлялась? спросил Хашим, несколько недель назад. Он вернул мне фотографию. «Простите, никогда ее не видел. По фотографии, конечно, трудно сказать. Если хотите, я сделаю копию и повешу в конторе. Может, кто еще из сотрудников видел или вспомнит? Ничего из ряда вон не случалось?» «Ничего». «А камеры в вестибюле у вас есть?» Камера есть, но вам понадобится ордер. Вы же, надо думать, сообщили в полицию?» Я кивнул. И Хашим улыбкой транслировал мне бесконечное, пятизвездочное сожаление о том, что больше ничем не может быть полезен, а нам уже пора. «Она была вот в этом», — сказала Нора, и извлекла из пакета красное пальто и комом водрузила на обитую кожу и стойку. Хашим посмотрел, хотел было мотнуть головой, но что-то его остановило. «Вы узнаете эту вещь», — заметил я. Он озадаченно разглядывал пальто? Нет, просто одна горничная сообщила об инциденте некоторое время назад. По-моему, речь шла о человеке в красном пальто. Я запомнил, потому что сегодня утром вопрос возник опять. Та же горничная отказалась прибираться на одном этаже. Вышло затруднение. Мы сейчас забиты под завязку. Подняв голову, Хашем обнаружил, что мы втроем... Напряженно подались к нему через стойку и в тревоге попятился. «Может, оставить оставите телефон, и управляющий с вами свяжется?» «На управляющего нет времени», — сказал Хоппер и придвинулся еще ближе, оттолкнув нору. «Человек пропал. Каждая минута на счету. Нам нужно поговорить с горничной. Я понимаю, вам придется обойти пару-тройку правил, но...» — и он улыбнулся. «Мы были бы признательны». Это я еще в машине предложил говорить, что Александра не умерла, а пропала. По моему опыту, пропавшие люди эффективнее провоцируют спешку и готовность помочь. Стратегия оказалась выигрышной. Или Хашима пробила и ошпарила внешность Хоппера. партия на него как-то загляделся. В лице кратко мелькнуло откровенное желание, неопровержимое, как нефтяной танкер, что подмигивает встречному судну. Хашим взял телефонную трубку, зажал ее плечом и натыкал номер. «Сара, Хашим, портье. Гвадалупа Санчес. Пару недель назад сообщила об инциденте. Там же было что-то про красное пальто. Вроде как... Ага. Послушал. Она сегодня еще дежурит? Еще послушал. Двадцать девятый. Отлично, спасибо. И дал отбой». Пойдемте, сказал он, скупо улыбнувшись Хопперу.